Глава 34. Эсси. Луисбург-сквер, Бостон, апрель 1994 года. Эсси опустилась в кресло-качалку, выставленная на веранду. В руке у неё был бокал с лимонадом, который ей принесла на подносе добрая подруга и помощница по дому, миссис МакКей. День был воскресный и очень влажный, что обещала к вечеру шквалистый ветер с Атлантики. Но сейчас солнце было ещё высоко, расплываясь в знойном мареве. Эсси нравилось, что лимонад миссис Маккей мало отличался от натурального лимонного сока. Взболтнув бокал, она допила остатки, выудила из бокала несколько кусочков льда и, завернув их в носовой платок, приложила к шее. Облегчение не заставило себя ждать. Эсси сидела и наблюдала, как её правнучки Играли в футбол в парке через дорогу. «Как эти девчонки могли без устали носиться за мечом в такую удушающую жару?» не укладывалось у неё в голове. Сын и правнук Эсси были сейчас на заднем дворе и наверняка жарили дорогущие стейки. А их гламурные жёны сервировали обеденный стол, выставляя картофельный салат и варёную кукурузу со сливочным маслом, приправленную лаймом и перцем. После обеда Расправившись с десертом, они поболтают о том, что в Кембридже строится целый посёлок для пенсионеров под названием «Солнечные берега». Две недели назад, после очередного обеда, закончившегося чересчур сладким и липким финиковым пудингом, Эссе были оставлены глянцевые рекламные буклеты, так сказать, для размышления. Но Эсси не собиралась покидать свой дом, не говоря уж о том, что в радиусе 100 миль от Бостона не было ни одного солнечного берега. Она знала, что ни её сын, ни его отпрыски, конечно же, никогда этого не поймут. Они просто беспокоились за неё, заботились. Но как Эсси могла объяснить своей семье со всей их привилегированностью, комфортабельными домами и блестящим образованием, что этот дом — такая же её часть, как, скажем, «рука»? В нём воплотилось всё, о чём она грезила ещё ребёнком в Лондоне. Кров, книги, пища, семья. В скором времени этот дом перейдёт следующему поколению. И она надеялась, что он всегда будет полон ребятнёй, смехом и этими безобразными пластиковыми игрушками. Эсси любила, когда её неугомонные правнучки гостили у неё. И пусть они с пронзительным визгом носились по лестнице вверх-вниз, Возили грязными пальцами по обоям и бесцеремонно разбрасывали свои книги и лего по всему полу, обрекая всех остальных на постоянные спотыкания. Мяч был у Молли, но Кэтрин решительно блокировала сестру. Замелькали руки и ноги, то сплетаясь, то разлетаясь в разные стороны. Кожа девочек лоснилась от летнего загара. Волосы, стянутые на затылке в хвосты, не спадали на плечи. Завладев мечом, Кэтрин обошла старшую сестру и забила гол. Хлопнув по рукам, они пустились в пляс, размахивая руками и вихляя тощими попами. Восхитительно развесёлые и дерзкие. Эсси смотрела на девочек и вспомнила, как лондонские мальчишки играли в футбол надутым овечьим мочевым пузырём на задворках Саутуарка. Они тоже трясли над головами кулаками, когда забивали гол. Вспоминала, как мечтательно смотрели на них Флора и Мэнги, готовые, задрав юбки, влиться в игру. Уэсси сдавила грудь, когда она подумала о худых, искривленных ногах близняшек. Прошло уже больше семидесяти лет, но скорбь до сих пор болью отдавалась у неё во всех костях. Никто никогда не скажет вам, что с годами прежние горести и радости угаснут и отхлынут, как волны. Сегодня эти грязные девчонки, скачущие по парку босиком в джинсовых шортах, совершенны. Вот они склонили друг к другу свои веснушчатые мордочки, обмениваясь секретами. И Эсси на мгновение увидела в них своих сестер. И сердце наполнилось уверенностью, что частицы крови Герти, Флоры и Молли текут по венам этих славных, пышущих здоровьем юных девушек. Молли и Кэтрин обязательно закончат школу. Скорее всего, пойдут в колледж. Им самим выбирать свой путь. Кэтрин, который наскучил футбол, теперь взбиралась на статую Христофора Колумба. Ухватившись за довольно внушительный нос мореплавателя, она пыталась перебросить ногу через его плечо. «Что ждёт этих девочек впереди?» — размышляла Эсси. Молли была более откровенной. не по годам развитой и красноречивой. Возможно, она станет адвокатом, как её лондонская двоюродная прабабушка. Младшая Кэтрин, которая уже забралась на плечи Колумба и теперь пребывала в своих мыслях, была более спокойной и рассудительной. Она любила смыться в библиотеку и уйти с головой в чтении книг. На прошлой неделе Эсси застала свою раскрасневшуюся правнучку — за чтением романа Джеки Коллинз, хотя Кэтрин заявляла, что ей нужно подняться в библиотеку дочитать «Крошку Доррит» Чарльза Диккенса. К тому же она была очень любопытна. Особенно ей нравилось сидеть за туалетным столиком Эсси и копаться в шкатулке для украшений и расспрашивать о каждой вещице. Буквально сегодня утром Кэтрин присела рядом с Эсси на диван. От неё пахло яблоками. потом и скошенной травой, и погладила пальцем сапфировые серёжки Эсси. Как называются эти камни? Сапфиры. Их тоже подарил прадедушка Нейл? Ну, да. Он отдал камни ювелиру, и тот сделал из них серёжки. Люблю синий. Они подходят к твоим глазам. Вообще, синий — мой любимый цвет. Мой тоже, ответила Эсси, чувствуя, как ком подкатывает горло. Она прикрыла глаза руками, пытаясь скрыть назревающие слёзы. Она не имела права плакать. Это горе было под запретом с тех самых пор, как Эсси покинула Лондон много лет назад. Она и Герти, вместе с Ярвудами, поклялись никогда и никому не говорить о случившемся на Пикадилле. «Лучше бы вам, девочки, уехать подальше», — советовал мистер Ярвуд, когда она сидела за столом в их светлой кухоньке. Весьма скоро полиция разберется, что к чему. Конечно, вы бы могли настаивать на самообороне. Мы видели, как он поднял на тебя руку. Но если его влиятельная семья не примирится и решит бороться, то, боюсь, судья, скорее всего, примет их в сторону. Ты и сообразить не успеешь, как окажешься в тюрьме. Но это же я!» — всхлипывая, пробурчала Герти. «Замолчи, Герти!» Ты поступила правильно, защищая свою сестру. Но ты, Эсси, завтра же должна сесть на этот корабль. Наверняка найдутся люди, которые знали о ваших отношениях с мистером Хэпплстоуном. Но я не могу. Я никуда не поеду. Ты должна. Останешься — попадешь в тюрьму. Послушай. Попытайся взглянуть на это как на перспективный шанс. Используй его по максимуму. И не смотри назад с сожалением. Герти же может остаться с нами. Для нас она как родная. Это был ещё один удар для Эсси. Спасибо. Спасибо за всё. Я была бы вам очень благодарна, если бы вы смогли присмотреть за Герти. Пошли, Герти, домой. Пора ложиться спать. Миссис Ярвуд, могли бы вы пойти с нами? Я уложу Герти, а потом расскажу вам и маме мой план. Позже, когда Эсси провожала соседку и пожелала ей спокойной ночи, миссис Ярвуд хлопнула в ладоши и сказала «Прекрасно, и я, и мистер Ярвуд будем счастливы вам помочь. А тебе я вот что скажу. Никаких сожалений, только любовь». И Эсси нашла свою любовь. 50 лет она была в браке с прекрасным, добрым человеком. Лишь единожды суждено было ей ошибиться в мужчине. И вот. Некролог во вчерашней газете стал настоящим шоком. Ведь несколькими неделями ранее семья обменивалась новостями по телефону. Эсси была уже слишком стара для поездки в Лондон, и поэтому не могла присутствовать на похоронах. Эсси достала из кармана свёрнутый лист. Это была вырезка из лондонской «Таймс». Дрожащими руками она развернула её и разгладила. положив на колено. Некролог. Гертруда Мэри Форд. 1898-1994. Бывший главный магистр Вестминстер-Сити Гертруда Мэри Форд скончалась в своем доме в Южном Кенсингтоне на 96-м году жизни. Миссис Форд большую часть своей юридической карьеры — посвятила поддержке женщин и детей с ограниченными возможностями, которые жили в крайней нужде или были жертвами семейного насилия. Во время Первой и Второй мировых войн она приостанавливала свою учёбу, чтобы днём работать в школах, а вечерами помогать в госпиталях. И, несмотря на это, выстроила прекрасную научную и юридическую карьеру. Известная как «Защитница прав женщин», Она первая назначила женщину главой адвокатской конторы и постоянно агитировала за то, чтобы больше женщин сдавали экзамены на адвоката. «Я буду вечно благодарна тем добрым людям, что дали мне возможность получить образование. Я верю, что каждому нужен и второй, и третий, и четвёртый шанс». Лорд Тони Рашсмитт сказал, что профессор Форт оставила неизгладимый след в британской правовой системе. Нам будет не хватать ее острого ума и мудрых решений. Многие избившиеся с правильного пути подростки обязаны миссис Форд своей социальной реабилитацией. Она предпочитала разбираться в причинах преступления, чем просто назначать наказание. Гертруда Мэри Форд в девичестве Мёрфи родилась в многодетной семье ирландских иммигрантов Клементины и Конрада Мёрфи. Она была стипендиатом Челтнемского женского колледжа и Оксфордского университета. Не ограничившись своей фантастической карьерой на поприще юридической практики, а затем и правовой науки, Форд провела дебютную выставку своих акварелей под названием «Сокровище» в галерее «Серпентайн» в прошлом году. На каждой картине изображена женская фигура — высеченная из драгоценных камней. В ходе интервью для «Санди Таймс» арт-критик Джойс Оксли спросила миссис Форд о её явном предпочтении синего цвета специфичного оттенка. На что миссис Форд заметила, что правильно было бы назвать этот цвет сапфировый. В своей вступительной речи на открытии выставки миссис Форд сказала, что посвящает её своим сёстрам. которые и были её настоящими сокровищами. В 1937 году Гертруда Мёрфи вышла замуж за Хьюберта Форда, военного врача, который погиб в Нормандии во время Второй мировой войны. 20 лет назад умерла от рака её единственная дочь. У миссис Форда остались внучка Люси Скотт, проживающая в Суфолке, и праправнучка Белла Скотт. Эсси сидела на крыльце дома и рассматривала фотографию, где Герти, облачённая в академические регалии, с шарфом чести на шее, стояла рядом с миссис и мистером Ярвуд. То письмо, которое Герти подсунула ей при прощании, было надёжно спрятано в деревянной фоторамке, что висит у неё в кабинете. Это правильно — держать важные документы вместе. Однажды, когда Эсси уже не будет, Возможно, кто-нибудь из этих двух непоседливых девочек прочтёт его. К тому времени вся муть прошлого окончательно осядет, и их никогда не коснётся тёмное наследие семьи Мёрфи. Хотя Эсси так и подмывала извлечь письмо из тайника, чтобы просто прижаться к нему своей щекой и удостовериться, что её сестра жила, существовала. Но она знала, что не сделает этого. Кроме того, она перечитывала его так часто, что оно едва не порвалось вдоль линии сгиба. Эсси знала письмо наизусть, слово в слово. Воспоминания оборвали вопли Кейт и Молли, которые, заметив, что их прабабушка вышла на крыльцо, прибежали из парка. Она налила им из кувшина по стакану лимонада, которые были выпиты залпом. «Расскажи нам одну из твоих историй, бабушка Эсси», — попросила Молли, — протягивая стакан, чтобы заполучить новую порцию лимонада. «Пожалуйста!» — подхватила Кейт, протягивая и свой стакан. «Расскажи ту про драгоценности. Она моя любимая». Эсси смотрела на взъярошенных девочек, усаживающихся у её ног. «Хорошо, только недолго. Миссис МакКей скоро придёт звать нас на обед. Ваш отец, должно быть, уже превратил стейки в горы пепла». Мне придется вынимать свои вставные зубы. Пепел можно есть и без них». Молли закатилась от смеха. Кейт смотрела то на сестру, то на прабабушку, словно прикидывала, как сильно ей следует смеяться. «Ладненько. Вы ж верите в зарытые сокровища?» Давным-давно в Лондоне на Чипсайде из-под груды развалин рабочие извлекли ведра и сундуки с драгоценностями. Рабочие были так потрясены увиденным, что один из них попятился, споткнулся и свалился в яму, откуда только достали клад. Молли снова рассмеялась. «А что было в ведре?» — спросила Кейт, которую всегда интересовали детали. «Я к этому и веду. Рубины и изумруды величиной с вашей кулаки, бусы из жемчуга, мешочки с бриллиантами, броши и прекрасные ожерелье похожие на венки из ромашек. Когда рабочий поднял ком земли размером с ваш футбольный мяч, из него посыпались сапфиры, золотые кольца и пуговицы. Клянусь, вы никогда не видели в своей жизни такого фейерверка блеска и сияния. Молле охнула. А что они сделали с этими сокро... А ты их трогала? Перебила Кейт. Эсси молчала и с удивлением смотрела на девочек. «Кто здесь рассказывает историю?» Наконец строго спросила она. «Никаких вопросов до конца истории, пожалуйста». «Так, на чём я остановилась?» «Так, никому не дозволялось трогать драгоценности. Там был мужчина с глазами зелёными, как сапфиры. Он околдовал меня». Эсси пощекотала животик Кейт. «Он что, был прекрасный принц?» Невольно спросила Молли. «Ну почему в каждой сказке должен быть принц?» «Это определённо вырастет в прокурора», — усмехнула Сесси. «И бог тому в помощь, кто пойдёт против неё». «Ну, если вы позволите мне рассказать до конца, маленькая мисс Большая Нетерпеливость, я думаю, вы узнаете». Но в это время в дверях появилась миссис Маккей. «Время обедать», — объявила она. «Давайте, барышни, помогите вашей прабабушке». Сёстры подскочили и кинулись наперегонки помогать Эсси, слишком энергично подхватив её под руки. А Эсси думала, что было бы хорошо, если бы девочки каждый день обедали у неё и вот так, споря и припираясь, тащили её к обеденному столу. Ей не хватало этой энергии, простого человеческого прикосновения. Пока она шла по коридору, увлекаемая девочками, к выходу на задний двор, где в саду поджидали их остальные члены семьи. Сердце Эсси наполнилось решимостью. К чёрту эти солнечные берега! Её место здесь, в Луисбург-сквер, рядом с семьёй. Этот старый дом не должен остаться без смеха, детей и пищи. Им придётся выносить её отсюда в ящике. Из сада повивала запахом жареной кукурузы и сладким ароматом «Звёздчатого Жасмина». Эсси склонилась к головкам девочек и сказала, «А суть моей сказки проста, девочки. Не ослепляйтесь блеском зелёных глаз, сверканьем бриллиантов и изумрудов. Настоящее сокровище прямо здесь». Эся обняла детей за плечи и прижала к груди. «Где?» — спросила Молли, разглядывая сапфировые серёжки Эсси. всё ещё пытаясь узнать судьбу найденных сокровищ. А Кейт крепче обняла Эсси в ответ, словно говоря «Я понимаю, о чём ты, бабуля». Эсси улыбнулась своей младшей правнучке и шепнула ей на ухо. «И не забывай об этом никогда, моя дорогая».